Глава 62. Два зятя. Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемета и жившая последними постановлениями парт-ячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары, трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени. Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарегина, восполнила прежнюю узость семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никаноровна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучеб. Но зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья а с укреплением жизни как важный внешний знак благосостояния должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Элевтины Никаноровны было умение приобретать это все недорого, никогда не упустить выгодных продаж на закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свежеприсоединенных областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда еще нужны были для того пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотные почти за бесценок продавали тяжелые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нем, в глушенном и аризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмеевой зелени, в кобальтовой сине. Не теперешний хрусталь глав посуда собирала она, перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, Но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с особенностью своего создателя. В двадцатые-тридцатые годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих. Так и сегодня отлично обставлен и обилен был стол. Из переменной блюд едва справлялись две прислуги башкирки. Одна своя, другая взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чагмагуше. Напряженные, разрумяненные от кухни лица девушек выражали серьезность и старание. Они были довольны своей службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне, подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никаноровна, статная, еще не старая, следила за прислугою с одобрением. Особой заботой хозяйки было еще то, что в последний час изменился план вечера. Он затевался для молодежи, а среди старших просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет два дня назад. Поэтому приглашен был старый друг прокурора еще по гражданской войне, серп Душан Радович, бывший профессор давно упраздненного Института Красной Профессуры. Еще допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности, хозяйки жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока, с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну, генерал-майор Славута, тоже прокурор и очень важный человек по службе, и обязательно надо было его пригласить. Однако перед Славутой стыдно было теперь за этих полулегальных гостей, за этого почти уже и неприятеля, За эту почти и не подругу Славута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Олевтинии Никоноровне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от словуты подальше и заставляла ее тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать. С другой стороны, хозяйке приятно было, как та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась и сервировкой, и гостями. Ради славутые и стали так настойчиво звать Иннокентия, и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию. Но к досаде тесте дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодежь рассеялась танцевать. А все же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир, он ехал потерянный, Ему равно невозможно было и дома оставаться. Ему невыносимо было везде. Но когда он вошел с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживленного гула, смеха, красок, он ощутил, что именно здесь его арест никак не возможен И к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной легкости. Он охотно выпил, налитое ему, и охотно принимал в тарелку с одного блюда и с другого, в Сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нем голод. Его искреннее оживление освободило и тести от досады и облегчило разговор на их почетном конце стола, где Макарыгин напряженно маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Славути было все время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, Он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами. Ведь они что с женой, жаловался он. Подобралась парочка баранда ярочка, живут для себя, жируют и никаких забот устроились. Прожигатели жизни. Вы его спросите, ведь он сукин сын и пекурейц, а? Инакентий, признайся, и пекура исповедуешь? Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии младогегельянцем, неокантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси боже, ревизионистом. Напротив, эпикуреец звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом. Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни основоположников, не преминул вставить. Что ж, Эпикур — хороший человек-материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию. На Радовиче был вытертый полувоенный френч. Кожа лица — темный пергамент на колодке черепа. Выходя же на улицу, он до последней поры надевал буденновский шлем, пока не стала задерживать милиция. Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Какой был смелый шаг вмешаться в борьбу титанов? любимцем богов он казался себе сейчас, и Макарегин, даже Славута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности. Эпикура, — с посверкивающими глазами принял он вызов, — исповедую, не отрекаюсь, но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что эпикуреец принадлежит к числу слов, непонятых во всеобщем употреблении когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, злостолюбив похотлив и даже попросту свинья, говорят, он эпикуреец. Нет, подождите, я серьезно. Не отдал он возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. А эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. Он совсем не зовет нас к оргиям. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, «Эпикур называет ненасытные желания, а? Он говорит, на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы, он освобождает человека от страха перед ударами судьбы, и поэтому он великий оптимист, Эпикур». «Да что это удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располнявшим лицом. «Налей, налей ему!» — сказал славуто Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия. «А то он нас заговорит!» Тесть налил. И Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Пикура показалась достойной исповедания. Славуто с нестарым отекшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину. славуте уже была подписана вторая генеральская звезда. Но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером в том доме, куда еще намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал, ну и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал и как раз ничего не рассказывал, наверное, придумывал новый роман. И Славута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнет, собрался уходить. Макарыгин уговаривал Славуту побыть еще и обломал на том, что надо поклониться табачному алтарю, коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угощивая каждым сортом. Дверь в кабинет была тут же. Хозяин открыл ее и приглашал Славуту и Зитьев. Однако Зитья отговорились от стариковской компании. Теперь, особенно опасаясь, что душан там ляпнет лишнее, Макарыгин в дверях кабинета, пропустив Славуту вперед, погрозил Радовичу пальцем. Свояки остались на пустом конце стола вдвоем. Они были в том счастливом возрасте, голахов на несколько лет постарше, когда их еще принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать, и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдаленную музыку. голахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причем писать в этот раз не роман, а пьесу потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было, как нельзя кстати, проинтервьюировать свояка, заодно ища в нем типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить все действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо – писать о жизни которой не знаешь. Но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке. Прислуга шумела сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и с уходом Славута уже не сдерживала голос подруги Досказывавший ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно Доктора хорошие, а портактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных Для них бесперебойно молоко и без отказу пенициллиновые уколы Из соседней комнаты пела Радиола, а из следующей металлический бубнил телевизор Привилегия писателей — допрашивать Кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах с каким он защищал Эпикура. Вроде следователей. Все вопросы, вопросы о преступлениях. Мы ищем в человеке не преступление а его достоинства, его светлые черты. Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах?» Галахов улыбнулся. «Хочешь, не хочешь, не решается, Инг, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами...» Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты родственник, и твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврет тебе с три короба. Ведь у нас есть что скрывать. Они смотрели глаза в глаза. Я понимаю. Но этой стороны вашей деятельности отражать не придется, так что она меня... Ага. Значит, тебя интересует главным образом быт посольств, наш рабочий день, ну, там, как проходят приемы, вручения грамот. Нет, глубже. И как преломляются в душе советского дипломата. А, как преломляются. Ну, уже все, я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только объясни ты мне сперва. Военную тему ты, что же, бросил, исчерпал? Исчерпать ее невозможно, — покачал головой Галахов. Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии, иначе откуда бы вы их брали? Иннокентий смотрел весело. По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул. «Военная тема врезана в сердце мое». «Ну, ты же и создал в ней шедевры». «И, пожалуй, она для меня вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться». «А может, не надо?» «Надо. Потому что война поднимает в душе человека». «В душе?» «Я согласен». «Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература». «Высшие идеи». Как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, не забудем, непростим Приказ командира есть, закон для подчиненных. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, еще вы показываете, как трудно беднягам-полководцам водить рукой по карте. Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы. — Ты говоришь о моем последнем романе? — Да нет, Николай. Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы или газеты, или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть он считал за честь не подняться выше газеты. Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда. Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил, то, что ты говоришь справедливо лишь для буржуазного режима. — Ну, конечно, конечно, — легко согласился Иннокентий. У нас совсем другие законы. — Но я не то хотел. Он вертнул кистью руки. — Коля, ты поверь, мне что-то симпатично в тебе, и поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя по-свойски. Ты задумывался, как ты сам понимаешь свое место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе 37 лет. Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но все равно от этого вопроса ты не уйдешь. Кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век? Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе дает социалистический реализм. Вообще скажи мне, Коля, уже не зубоскально, уже состраданием, спрашивал Иннокентий. Тебе не бывает стыдно за наше поколение? Переходящие складочки, как желваки, прошли по лбу Галахова, по щеке. — Ты касаешься трудного места, — ответил он, глядя в скатерть. Какой же из русских писателей не примерял к себе в тайне пушкинского фрака в толстовской рубахе? Два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литераторских компаниях невозможно было. Когда я был пацаном в начале пятилеток, мне казалось, я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И казалось, это уже и будет начало бессмертия. Но вот, огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Датнара. «Ини, Мколя, вы меня не прогоните?» У вас не очень умный разговор?» Она совсем была здесь не кстати. Она подходила, и вид ее, самая неизбежность ее в жизни Иннокентия, вдруг напомнили ему всю ужасную истину. Что его ждет? А этот званый вечер и эти застольные, перебросные шуточки — все пустота. Сердце его сжалось. Горячей сухостью охватило горло. А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы-реглан. Через узкий меховой воротничок перепадали все те же ее свободные светлые локоны, за девять лет не переиначенные модными подражаниями. Своё хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но, может быть, от вишневой блузы. И еще чуть подергивалась ее верхняя губа. Это оленье подергивание, так знакомое и так любимое им, когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас? Так долго она старалась подчеркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней? Или предчувствие разлуки вошло в ее сердце? от Отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленье подергивание губы. Иннокентий не мог бы ей простить. Да не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчужденности, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться в раз, но эта ее покорность прошла с теплом по его сжатой душе, и он за руку протянул жену сесть рядом, движение которого всю осень между ними не было. Невозможно было совсем. И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтобы это оставалось приличным, но всем бы было видно, как она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнула, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако он мягко поглаживал ее руку в вишневом рукаве. Белый костяной карандашик писателя лежал без дела. Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли. Но вот... Его стали печатать целыми поэмами. Сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы. Девушки списывали и учили его стихи. Во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы. Он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье. Наконец вышел его роман. Он стал лауреат Сталинской премии. И еще раз лауреат, и еще раз лауреат. И что же? Странно. Слава была. А бессмертия не было. Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи ее только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах еще прежде, чем автор дожил до 37 лет. Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось считая важней свое сегодняшнее положение при жизни. «Шут с ним с бессмертием», — говорили они, — «не важнее ли влиять на течение жизни сейчас?» И они влияли. Их книги служили народу, издавались многонольными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, еще проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень много и правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся. Они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, черт ее подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе, хоть что-нибудь лучше, чем ничего. Но угнетало Галахова что все трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию. Он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и 18 градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт, иначе он никак не мог писать. Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы, но очень скоро замечал, что пишет не один, что перед ним всплыл, и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац, и этот тот был не читатель. Брат, друг и сверстник-читатель — не критик вообще, а почему-то всегда прославленный, главный критик Ермилов. Так воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтет эту новую вещь и разразится против него огромной, уже бывало, статьей на целую полосу литературки. Назовет он статью «Из какой подворотни эти или еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути. Начнет он ее прямо Начнет с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесет их совсем в другом смысле, и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой. И так абзац за абзацем, стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы. И книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами, и уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили. Опять она не получилась. — А черты нашего дипломата, — все же досказал Иннокентий, но голосом потерянным и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечется лицо, — ты сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность, высокая принципиальность, беззаветная преданность нашему делу, личная глубокая привязанность к товарищу Сталину, неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других слабоватое знание иностранных языков. Ну и еще большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь дается нам один только раз.